Глава 20-29 год, 21 число 3 месяца, Среда Порто-Франко: Два дела чередуются друг с другом: То бизнес, то самооборона, так сказать, самообороница, чтобы вести бизнес, чтобы. и так далее до самого дедушки Фрейда. Опять же возникает один попутный вопрос: насколько долго будет действовать предупреждение Демси? Тут ведь какое дело? пацаны не поймут. Дорида Михайлович притихнет с гарантией, тут нет сомнений. Потом еще немного посидит тихо. А вот потом. А вот потом он все равно про меня вспомнит. И просто постарается сделать все тихо и аккуратно. Например, например, меня выследят катающимся в субботу на велосипеде вокруг города. Дальше снайпер займет позицию. Именно так на его месте я бы и сделал. А потом снайпер вернется в город окружным путем даже не в этот же день, избавившись на всякий случай от винтовки. Недаром Слава говорил, что у Михалыча оружие черт знает сколько. Или они как-то выследят на санитой на том пустынном пляжике, и тогда вообще никаких проблем. Приезжай и убивай. Я там один не отстреляюсь. А трупы тут сама местность утилизирует. То есть что? А то, что Михалычу бы хорошо из рейда все же не возвращаться. Уплыл и не вернулся. Мало ли что в море случилось. То есть про взрывчатку, что обещали доставить румыны, забывать и не следует. Демпси не одобрит, а пусть докажет. У них своя игра, у меня своя. Но пока албанцы, это точно. Как их выманить на нужное место? И где может быть это самое место? Какое место было бы для меня идеальным? Идеальной для меня была бы возвышенная позиция с хорошим обзором местности. И я бы лежал на этой позиции... «Да вон с Ларкой под 6,5 Кридмар, например, и хорошей оптикой, и дальномером. И вот на это деньги у меня сейчас есть, к слову». Эта мысль подкинула меня с места, и я, сказав Тимиру Фархадовичу, что отъеду по делам, направился к машине. Опять к Патрику, потому что забавно с этими самыми машинами получается. Албанцы знают про Чай на Фронтеру, но не знают про Патрик, а у Михалыча строго наоборот, но Михалыч пока не опасен. Так что да пока на УАЗике, который удивительным образом попал в классы люксовых автомобилей в этом мире. Как шутка звучит, но мне немного радостно, в силу патриотических настроений. Я докатил до Арарата, стоянка перед которым была сейчас почти заполнена, приткнулся у самого входа вооружейный и заскочил туда в кондиционированную прохладу. Билла в зале не было, вместо него я увидел давешнюю молодую женщину с аккуратно зачесанными в пучок темными волосами, которая выкладывала коробки с патронами двум молодым мужикам в рабочей одежде и красных кепках с логотипом какой-то компании. «Добрый день, бил на месте?» «Он минут через двадцать будет», — ответила она по-английски с каким-то восточноевропейским акцентом. «Я могу вам помочь. Я здесь тоже работаю». Не спасибо. Я лучше чуть позже зайду», — покачал я головой. «Патроны она, может, мне и продаст, и цены на что нужно назовет, но мне нужно куда больше деталей». А вот Билл в своем деле разбирается, так что подожду. Зайду, наконец, в ресторан, мотеля и что-нибудь быстро съем. Я как раз позавтракал очень условно. Так что на этом я и вежливо улыбнулся и вышел. Зал мотельного ресторана оформлен был простенько, без всяких изысков. Я выбрал двухместный столик поближе к окну, из которого был виден вход в оружейный. Ко мне почти сразу подошла невысокая, чуть-чуть муглая женщина с короткими волосами, выложила меню, приняла заказ на минеральную с лимоном. А из меню, прикинув, что готовится быстрее, я выбрал просто большой салат со всяким всем, вроде помидорчиков, черри, двумя видами непосредственно салата, куриной грудкой и мелко порезанным обжаренным беконом. Все под дрессингом из китайского кисло-сладкого соуса и сока лайма. Официантка уверила, что салат большой и просто перекусить его одного хватит. В зале пока было занято всего несколько столиков, до времени лэнча еще далеко. Через два столика от меня сидела компания из четырех человек. Два мужика, одному лет 50, наверное, и две женщины. Коротко стриженная спортивная блондинка лет 30 и очень красивая темноволосая латиноамериканка, возрастом за 30, я думаю. Говорили по-английски. Когда я уже расправился с салатом и готовился попросить кофе, В зал вошел Саркис, после чего компания зашумела, и все полезли обниматься с хозяином отеля. А попутно я еще и увидел Билла, вышедшего из-за угла и направившегося в магазин. Похоже, что куда-то вдвоем ездили. Так что от кофе я отказался, быстро оплатил счет, пожал руку Саркису и пошел, куда и собирался. «Что-то конкретное нужно?» — спросил Билл, увидев меня в дверях. «Да, хочу глянуть ту винтовку под 6,5». «То есть Predator HP». Кивнул он и отправился к стенду, вернувшись с двумя винтовками. «Вот, с дульным тормозом и без. На этой телескопический приклад». Он показал на винтовку с ДТК. «А на этой фиксированный. Без дульника ствол 20 дюймов, а с дульником 24». «Сколько куча на хорошем Харнаде, например? 0,75 у этой». Он показал на первую. И где-то 0,5-0,6 получил на этой. Здесь небольшая проблема в том, что у телескопа из-за всяких правил не получилось полностью убрать люфт из-за старого типа буфера. Я могу предложить пластмаску на трубу, у меня они есть. Тогда получится примерно одинаково. Да, одна с ДТК, у другой просто коронка на дульном срезе, то есть отдача будет гуще, но пыли и звука в стороны она даст меньше. Но если стрелять быстро то отдача начинает мешать, винтовка подскакивает и сложнее удерживать цель в прицеле. То есть на стрельбище лучше с коронкой, а вот на войне — с ДТК. «Если этой винтовкой заняться и вложиться, — Бил по-хозяйски похлопал ее по ресиверу, — то можно в четверть минуты втиснуть, я своими глазами видел, продал 20 штук таких орденским спецсилам, и при этом самозарядная. Как она с банка себя ведет?» Как и любая. Средняя точка падания уходит вниз, все же дополнительный вес. Накученность почти не влияет. Почти. Ну а как глушит? Как и все горячие. Как-то глушит. Чуть-чуть. Он усмехнулся. В любом случае, у меня на нее банок нет. Это если уксавье заказать. Ну а так, сошки хорошие. Оптика и прочее у меня есть, не проблема. С патронами что, будете сами крутить? «Если только потом, когда гильза соберу. Сейчас не до этого. Возьму просто качественные, если есть». «Есть!» — Билл отошел к полкам с патронами и вернулся с парой коробок. Харнади и Элди Матч — лучшая из заводского. Идеальная куча собирается». Я открыл одну коробку и патрон. Узкая длинная пуля с баллистическим наконечником. «Здесь в чем фокус?» Билл достал второй патрон. «Если патрон горячий, то примерно на пяти сотнях наконечник начинает плавиться, то есть траектория меняется и скорость падает. А здесь огнеупорный пластик какой-то, поэтому пуля сохраняет форму, но и качество у них сами знаете». «Да, знаю». «Но вот эти есть самые лучшие из того, что в наличии. Рекомендую. По 19.50 за 20». «А сколько наберете?» «Сотни 4, наверное». Билл почесал в затылке. «Вот я все и возьму». И что с прицелами и кольцами? Лью берите, например. Какой нужен? Мне бы посмотреть, что в наличии есть. Так проще. Вон стенд, выбирайте. Да, из прицелов и высокого качества Льюбальт вполне на уровне. Может, стекло и не самое лучшее, зато механика идеальна. К тому же прочно он, хоть гвозди забивай. И цена на него не зашкаливает в том мире, а тут, ну вот этот примерно 2200 долларов стоит, а здесь 1130 кю. Да, в два раза цена накинута. Сетка толковая, TMR, я с такой знаком, тот же Mildot, но удобней, подсветка есть. Да, его и возьму, от добра-добра не ищут. Mark 6 увеличение от 3 до 18, недостаточно. Объектив 44 мм, то есть цвет ловит хорошо. И опять же хорошо то, что прицел этот с сеткой в первой фокальной плоскости, то есть цена деления сохраняется на всех дистанциях. Не надо пересчитывать на каждую дистанцию, а по ходу и лишний раз вводить поправки. К прицелу подобрал интегральную базу и ставку с кольцами для нее, сетку на объектив, чехол, сошки, взял 6 магазинов. Потом, подумав, купил отдельно еще и кольца под прицел, пусть будут. Затем отдал 120Q за индикатор косинуса угла, место цели с креплением, очень полезная штука, чтобы по оправке высчитывать, если цель выше тебя или ниже. Просто смотришь на шкалу и дальше только умножить дальности на коэффициент. Ну и дальномер «Цейс Виктори» с дальностью до 1300. Я его знаю. У меня дома такой остался. Цена всего вместе впечатлила, но могло быть и хуже. Ладно, один раз живем. Но тот, у кого хорошая винтовка, живет этот один раз дольше, как известно. Ну и если он из нее стрелять умеет, еще бы ночник какой-нибудь взять. Но тут уже все. Жаба баланс не подписала. В середине дня пришел текст от Светланы. «Я сделал несколько звонков, жду результатов». Ответил, что понял, спасибо, мол. И почти сразу после этого позвонил Дэмси, предложил встретиться и поговорить, причем место назначил в южной промзоне, на складской территории. И когда я туда подъехал, то увидел, что он не на служебной Тойоте, а на каком-то небольшом и потрепанном пикапе. То есть уже конспирация началась или что? Потом я заметил одного бородача из тех, что видел на улице. Но на этот раз он был в обычной одежде, а оружие скрывала рубашка. Что-то начинаем делать? Пока обсуждаем, Демси усмехнулся. Но вовсе я бы на твоем месте пока не появлялся. Информация открытая, найти его адрес проблема не составит. Работать надо. Если получишь пулю из проезжающей машины, когда выйдешь в дверь, работать станет трудней. Есть информация, что на тебя контракт объявлен. Пять тысяч. Неплохие деньги. Кто-то может соблазниться. Дайте адрес отжимы, я попробую что-то сделать. В городе ничего не делаем. И после отжима останется другой. Ликвидировать надо всех. И потом намекнуть в Ньюрино, что здесь не их город, и возвращаться сюда не надо. И чтобы не ты ликвидировала, а понятно кто. Именно это они должны понять, что шутки закончились, поэтому сейчас на улицах лучше не маячить. Посиди дома несколько дней хотя бы. И что будет дальше? А дальше мы все подготовим. Не спеши на тот свет. Тут один момент во всем этом есть. Я не очень люблю роль наживки, которую играют в темную. Предпочел бы готовиться. Где вы это хотя бы планируете? Я сообщу позднее. Не в городе, как я уже говорил. Я бы пока просто предложил поехать на базу Северной Америки и там пожить. Идеально безопасное место. «Не могу, к сожалению», — покачал я головой. «Там телефон работает только в пределах базы и нет выхода в сети нет. А у меня дел полно. Но я подумаю, что можно сделать. Зачем я здесь понадобился? Все это можно было сказать по телефону. Предпочитаю видеть человека, когда с ним говорю. Езжай куда-нибудь за город тогда. Есть пара мест. Кейп Ранч знаешь? Нет, а что это? Мы к северу, там раньше. Старый хозяин умер, его вдова переделала все в нечто вроде отеля на берегу. И там есть связь. Поставили вышку. И телефон работает. Он что-то вроде по 30 кю за сутки берет, Там отдельные домики. Джакузи на веранде и всё такое. Вид на океан. Пляж неплохой, только не огорожен. Точного адреса и прочего не скажу, но все эти сразу найдешь Без проблем. И фото есть. Я там с женой был раньше, нам понравилось. Не маяч в городе. Я подумаю. Чем-то предложение Дэмпси меня заинтересовало. И не только для того, чтобы просто скрыться. На самом деле, пока с непосредственной работы и Тимир Фархадович справится без всяких проблем, если при этом у меня будет связь и выход в сеть. Предложение заинтересовало меня с куда менее практической точки зрения, просто позже к этому вернусь. Не теряя времени, поехал на стрельбище пристреливать. Новая винтовка порадовала. Бил не соврал. Больше половины минуты, но совсем чуть-чуть на восьми сотнях гонки звенели при каждом выстреле, да и километр совсем не разочаровал. Вывел ноль на 300 метров, как привык, приспособился к сетке. Считаю, в уме я плохо, зато хорошо запоминаю картинку, поэтому мне проще ловить цель на разных дистанциях в сетку и фиксировать в памяти. Потом не нужно отчитывать деление равно, как и каждый раз щелкать барабанчиками. Затем пристрелял все заново, поставив на ствол глушитель Сларки, благо дульные тормоза на них одинаковые. Пусть там отверстие под 30-й калибр, но разницы никакой на самом деле. Дыра никогда калибру не соответствует, а делается запасом, чтобы не сорвало и не разрушило. Вблизи, лежа на стрельбище, разницу в звуке не слишком и ощутишь, но вот издалека или в помещении это чувствуется сразу. Патрон тоже отличный. Пуля летит настильно и быстро, а по таблице и скорость сохраняет высокую даже на больших дистанциях. Деривация небольшая, хоть нарезы и довольно пологие в стволе. Больше на ветре потеряешь, так что учитывать. Ну, можно вроде как половину угловой минуты на километре. Но тут проще пристреляться, если попадания видны. Недаром винтовка самозарядная и магазины на 20 патронов. Со стволом бил не обманул. Грелся он мгновенно и также мгновенно остывал. То есть получается, что сам канал ствола остается чуть ли не холодным, что дает стабильность попаданий при частой стрельбе. Дальномер тоже проверил. Проблем быть не должно. Ошибки минимальны, такие и учитывать не нужно. Затем перешел в корыто для стрельбы тактической, попрактиковался пдс без глушителя, которая лежала в машине, и решил, что как второе оружие снайпера она вполне сгодится. А потом, оплатив тир с появляющимися мишенями, прошелся по нему. Вот это хорошая штука, и появляются они тут случайным образом, заранее приготовиться трудно. Обнаружил еще одну штуку, которую в прошлый раз не заметил. 100-метровый рубеж с небольшим валом в конце. За валом катается радиоуправляемая машинка с неполностью надутым воздушным шариком на пластмассовой палке. Один человек ее гоняет пультом туда и сюда, как ему нравится, а второй пытается прострелить шарик. Это не так просто, к слову. Даже у хороших стрелков мало практики по движущимся целям, если те перемещаются нестандартно. Обычные тировые скользящие и крутящиеся мишени все же далеко не то. В них именно встреливаешься, а потом легко берешь нужные упреждения. Надо бы мне они сюда зазвать, и пусть гоняет такую машинку для меня. Вот это бы очень пригодилось. Завершил поход пистолетом, естественно. Первейшая самооборона — оружие, которое всегда с собой, даже когда нет ничего другого. И Поле продолжал откровенно радовать. Мягко, точно, быстро. Однопозиционный спуск я вообще люблю. А тут он еще как раз идеален по усилию. Не совсем соревновательный, но и не тугой. В меру. Вот как надо. Оттуда покатил Вэй-Ар-Армс, Ar который, как оказалось, надо называть Ра-Армс, потому что владелец у магазина русский. И вот эта самая Ра означает Russian Army, то есть военную силу русской территории, что лежит намного западней. Магазин у них неплохой. Много патронов с Демидовского завода, которые дешевле завозных из-за ленточки, разве что не все калибры охватывают. Есть, опять же, недорого, гранаты, местные клоны РГДшек и Эфок. Это меня до сих пор несколько удивляет, чтобы вот так гранаты в общем доступе были. Но дороги местами опасны, и людям нужно давать все доступные средства обороны. Запрещены только мины и то, что работает по броне. Так что да, немного гранат я купил. Пригодятся. По ходу дела на этот день у меня возникли еще планы. Я созвонился с Николаем, который сказал, что будет весь день в мотеле, и там я его в любой момент найду но сначала заехал в Харп, рассчитывая найти там Десса. И нашел на подобающем бармену месте за стойкой. «Как жизнь?» — присел я напротив. «Как-то шевелится!» — он усмехнулся, тут же взявшись на левотель. «Слишком много ирландцев и слишком мало бизнеса. Тихий город, на всех не хватает. Думаешь, переехать?» Он поставил бокал передо мной и принял монеты. «Есть такая идея. В Ньюрина Не стоять же за баром вечно. Тут видишь, в чем проблема. Непонятно, за что браться. Или все занято, или меньше денег, чем там, или что-то еще. «Слушай, у меня такой вопрос». Я отпил Эля. «Ваши с албанцами дела ведут?» Краем уха слышал что-то, но не думаю, что постоянно. «На меня контракт разместили албанцы». «Так это на тебя?» — вроде как удивился он. «Трепались ребята. А что у тебя с ними за проблемы?» «Они сами на меня контракт брали. Я сначала двоих грохнул, потом еще двоих, следующих». «Отлично!» — Дэз засмеялся. «Точно огорчились. И что теперь?» «Если найдешь способ дать им знать, где меня найти, плачу три «Да!» — он скинул брови. «И где им тебя найти?» «Дай мне свой номер. Я позвоню через день-другой. Держи. Тут пятьсот. Задаток». Я вытащил из кармана и протянул ему деньги. «Если они туда приедут, и лучше толпой завезу все остальное». По рукам он протянул мне свою широченную граблю. «Это уже бизнес. Кстати, если ты вообще в делах и денежных, то знаешь, где меня искать». «Я понял, но дела у меня мирные на самом деле. Чту закон и все такое». «Ты и там его чтил, пока в Карселе не оказался». Он назвал тюрьму по-испански. «Опять финансы крутишь, что ли?» «Нет, совсем другое. Тут так не получится. Договорились, в общем?» «Конечно». «Кстати, ты не знаешь, где они вообще собираются? Есть же какое-то место постоянное у них?» «Не знаю, никогда не спрашивал. Мне до них дела нет, но могу расспросить, если хочешь». «Хочу, расспроси». Он только показал большой палец. От Дессы я отправился в румынский мотель, припарковав Патрика подальше, чтобы не видели машину. Прошел пешком, аккуратно проверяясь, но слежки никакой не выявил. Не думаю, что она и могла быть сейчас, просто осторожность иногда лишней не бывает. Зашёл в кафе и тут же обнаружил Николая в зале, сидящим за тем самым столиком, за которым он принимал нас со славой в прошлый раз. Привет, сказал я, подсаживаясь, и тут же обнаружил, что сидит тут Николай не один, судя по количеству приборов и бокалов. Не помешал? О, как ты можешь помешать, сейчас поесть принесут, отдыхай. Разгадка пришла почти сразу. Со стороны туалетов через зал шли и Аланда, и еще та блондинка, забыл, как ее зовут покачивая бедрами и явно готовой к работе по профессии. «Вот и компания тебе!» Николай порадовался приятному на его взгляд сюрпризу. «Да я по делу, в общем», — хмыкнул я. «И по делу успеем. Они сейчас в Капитана уедут. живут тут в мотеле». Сексуальные работники, как принято называть таких в Америке, если буквально перевести термин «секс-уока», вдруг пришли в восторг от моего появления и плюхнулись на стулья с обеих сторон. Запахло сладкими духами, как раз то, что я на дух не переношу, а Эланда еще и руку положила мне на колено. «Ты не позвонил, а я тебе свой номер дала». «Извини, был очень занят. Ушел я в глухую защиту. И сейчас тоже занят. На, не потеряй». Она достала из сумочки визитку капитана-мажора и быстро написала свой номер телефона на обороте, положив ее передо мной на стол. «Как только появится свободное время, подумаю насчет звонка», — кивнул я. Николай, к счастью, спровадил девиц очень быстро, не задержались. Официант по мановению его толстой руки убрал стол и тут же притащил вино и большой салат, а заодно нарезанный сыр. «Рад тебя видеть», — сказал он, наполняя два бокала. «Твое здоровье!» Пить не хотелось, но я чокнулся и все же пригубил. «У тебя тут дела хорошо, как вижу». «Могли быть и лучше. Мир тут хоть и большой, мало денег крутится». Николай развел руками. «Весь старый бизнес тут не работает. Хорошо, что так устроился. Обратно никак, уф, вот что плохо». «Да, обратно отсюда никак. Ты мне вот что скажи. Твои земляки тут с албанцами дела ведут?» «Немного ведут, слышал. Раньше были дела, после того, как живую розу тогда погромили, разошлись. В капитане-мажоре они бывают, сам видел. Часто бывают». «А так они вообще где крутятся?» «Не знаю я», — развел он руками. «Я тут не дольше, чем ты. Забыл? У меня с ними дел нет, и в капитане про них просто сказали. Вон албанцы говорят. Вот и все. Слушай, ты со Славой говорил?» Не отвечает телефон. «Уехал он на несколько дней. Там все нормально. Слава сказал, что вы достали, что просил». «Да, как надо будет забрать. Скажи, я Лусяну позвоню. Это его ребята делают». «Николай, ты мне вот что скажи». А информацию албанцам ты как-нибудь слить можешь? Аккуратно. Я заплачу. Сколько заплатишь? И что сказать надо? 3000 заплачу, если сработает. Из них 500 сейчас, авансом. А что именно сказать и надо будет, я тебе потом сообщением скину. И да, если хоть что-то про них сам узнаешь, напиши мне текстом. Или позвони. Хорошо, позвоню. Не люблю албанцев. Их никто не любит, уф. Карточку не забудь. Он протянул мне визитку с номером Иоланда. «Очень красиво, и ты и нравишься!» Карточку я выбросил в урну на выходе и направился к машине. Теперь думать надо. Очень сильно думать. Вне города. Все должно случиться вне города. Устрою тут что-то. У самого проблем будет столько, что не разгребу. Это я хорошо понял. Куда и на что албанцев можно выманить? Лучший способ — дать им знать, что я решил съехать, опасаясь проблем с ними. Съехать туда, где не дотянешься. То есть у них должен быть ровно один шанс посчитаться со мной, который нельзя упустить. Так? Так. И Дэмси подкинул неплохую идею насчет базы. Там точно до меня не добраться будет. И через Деса с Николаем такую информацию подкинуть вполне нормально. Обоснование есть. Мы друзья из тюрьмы. Сюда прошли вместе, так что вполне логично, что я с ними о чем-то говорил. И они повелись на деньги, которые предложены албанцами. Назвать мой маршрут? Не очень хорошо, тогда засаду могут устроить и многими способами. А лучше будет, если засаду устрою я. Какими силами? Да какими есть, принцип понятен. Дальняя дистанция, выгодная позиция. То есть что? То есть ДЭС, например, должен им сказать, что мы должны встретиться. А Николай пусть сольет информацию о том, что я смываюсь в конкретном направлении, и эти две инфы должны совпасть как раз в маршруте. Как поступить с ДЭМСи? В идеале поставить перед фактом. Я понимаю, что специалисты должны бы спланировать все это лучше, чем сделаю я, но при этом не до конца уверен в том, что я окажусь в позиции, пригодной для самообороны. Так что лучше бы мне начать самому, а потом дать знать, что ситуация развивается вот так. Подтягивайтесь. Тогда что? Тогда надо найти позицию для начала. И одна идея на этот счет у меня есть. И самое лучшее, что я могу сделать, так это проехать туда и проверить все лично. Только это уже завтра, с самого утра. Для этого время нужно. А сегодня? Сегодня велосипед и личная жизнь. Плевать на все. Вот и моя машина. Поехал я домой. Готовиться к покатушкам.